Сердце забилось чаще. Михаил Александрович сделал еще шаг по тракту, будто шаг к прошлому. А повозка с фельдъегерем все удалялась. Ах, как захотелось, как потянуло оказаться на месте того седака, которого увозила тройка, побывать там, где прошли молодые годы, в самой России, наконец. И все время казалось, что кто-то сейчас скажет, «Не дозволено, прикажет вернуться за арку». Потому-то, услышав предложение коммерсантов, Михаил Александрович, не раздумывая, решил «еду». Но если в Иркутске все сложилось хорошо, то дома Михаил встретил удивление и непонимание сестер. Они, приехав за братьями в их ссылку, собирались этим летом вернуться на родину. «Дорогой Мишель», — говорила уединившись с ним старшая сестра Елена Александровна. «Скоро исполнится ровно десять лет, как мы приехали сюда к вам с Николаем, царство ему небесное», — шепнула она, перекрестившись. «Это я говорю тебе не в укор, но пойми и нас, Сибирь не стала нам своей землей, да и не могла. Мне уже много лет, и умереть я хочу на родине». А как расстроилась, как переживала жена. Она страшилась самой возможности отстаться одной с малыми детьми леночки лоли рано вставшей на свои пухленькие ножки, рано заговорившей, шел только третий год, а Коле не исполнилось и годика, а тут еще засобирались заловки. Весь дом, все хозяйство останется на ней. сёстрами Михаила было куда легче, хотя многое из того, что она делает, как поступает, им не нравится. И Колю не так пеленает, и купает, и говорит о чего-то не так. «Что за ланис, Мария? Какая еще животина?» Наведывался повлиять на зятя, брат жены, Николай Николаевич Селиванов. Он исполнял должность адъютанта казачьей бригады. Часто отправлялся в разъезды, но, услышав о намерении Михаила, прервал очередной вояж и вернулся в селенгинск Начиная разговор, он недовольно покачивал ухоженной бородой, но, узнав об условиях, на коих подписал контракт с Амурской компанией Михаил Александрович, оживился и вместо того, чтобы отговаривать зятя, принялся успокаивать сестру. «Трудно придется Маше, зато деньги какие!» А денег в доме не хватало. Это тоже была одна из причин его поездки, дальней и долгой. Жена на словах соглашалась, но ходила с заплаканными глазами и заметно осунулась за какие-то две недели. Мало-помало все оговорили, страсти улеглись. Сестры согласились пожить в Селенгинске еще несколько месяцев, по крайней мере до конца лета, до того, как ляжет саный путь. И вот он уже на Амуре. Правда, до этого столько пришлось пережить, недоспать доспать, мерзнуть и мокнуть, ругаться, настаивать, уговаривать. Только добравшись до Читы, после вершем, Вот ведь и сам перенял у сибирячки жены забайкальское слово. Отправившись по Ингаде и Шилке принимать грузы, торопить строительство барж и платов нанимать людей, только здесь он понял, сколько забот взвалили на него Зимин и серебренников потому что в апреле, когда он начинал подготовку сплава, не было еще ни барж, ни гребцов на них, а сами грузы только начинали подвозить. А надо было спешить и спешить, чтобы не упустить весеннюю воду. Но не захотела полая вода ожидать, когда будут спущены все суда, привезены к ним якоря и погружены многочисленные ящики, мешки, тюки. Вода начинала стремительно убывать. Сейчас на Амуре трудно уже припомнить, со скольких мели стаскивали баржи, пока прошли шилку, сколько раз их разгружали, Сушили кладь. И страшно подумать, в каком виде находятся старательно упакованные товары. А за их сохранность он несет ответственность. Но и плавание по Амуру принесло не такое уж большое облегчение, хотя поначалу и держалась хорошая погода. Карта реки, составленные в Иркутске и главном штабе, служили будто специально для того, чтобы направлять сюда на мели и проводники то одного, то другого отряда из четырех словно нарочно разыскивали скрытые под водой песчаные косы, чтобы посадить на них очередную баржу. В середине июня начались туманы. Иногда из-за них долго не могли сняться с свекори. Пьянков, подрядчик одного из отрядов каравана, рискнул бы ринуться в туман, когда показалось, будто он начал редеть. Он надеялся этим выиграть время. Но при развороте его баржа налетела на другую, готовившуюся к отплытию, и своим веслом сбила на ней грибцов. К счастью, всех тут же спасли, хотя большинство из них не умело плавать. Туманами встретил караван жаркий июль. К тому же начала падать вода, и опять не было дня, чтобы не приходилось снимать смелее одну-две баржи. Четвертого июля Сели на мель одна за другой три баржи, и весь день оказался потерян на их съемку. Да какой там день? Только в одиннадцать часов ночи вернулись люди, пытавшиеся столкнуть с мели последнюю баржу, и ничего не смогли с ней сделать. Так она плотно трахнулась на царство, еще и пошутил весь мокрый прапорщик, сопровождавший казенную пороховую баржу. Он со своими солдатами помогал снимать баржу каравана Бестужева, перегородившего и ему дорогу. Этот прапорщик со своей баржой, отправленной из Шелкинского завода без канатов, причалов и якоря, пристал к медленно ползущему каравану Бестужева, потому что без его помощи разбился бы или обсох на какой-нибудь отмели, и манегры или манжуры растащили бы весь в порох. Михаил Александрович дал прапорщику канат, чтобы он мог причалить свою баржу к берегу, и предупредил, что из-за частых остановок движется не быстрее черепахи, на что прапорщик ответил, «Лучше прийти когда-нибудь, нежели никогда». На следующий день пришлось поднимать народ в три часа утра, чтобы снять севшую вчера на царство баржу. Итак, день за днем. То наезжали на мель баржи, то обрывался якорь, и приходилось отыскивать его и поднимать. 6 июля попросила помощи офицер, сопровождавший плод с женщинами и детьми переселенцев. По его словам, стояли они и на отмеле уже неделю, тогда как сотня, с которой они переселялись, ушла вперед. Простояли на этом месте и весь следующий день. Последнюю баржу сняли только в сумерках. Михаил Александрович пригласил к себе на чай прапорщика и юнкера с пороховой баржи, а команда их, поужинав на берегу, да еще и получив по манерке вина, которую бест уже выделила им за помощь, пела у костра. Да и как было не отблагодарить солдат. Прапорщику удавалось покормить их горячим раз в сутки. На пороховой барже костер не разожжешь. Начальство назначило им приплыть в узейский пост еще 12 июня, а уже шел июль. До 20-го выделены были и все припасы. Так голодные и мокрые, они бродят почти весь день по горло воде, помогая снимать баржи, да еще и поют. Наконец затихли голоса в лагере, ушли гости, ведь подниматься завтра, ежели не будет тумана, в 3 часа утра. Лег в своей каютке на барже и Михаил Александрович. Компаньон по его каюте, заприказчик Чурин, уже уснул, а обест уже долго лежал с закрытыми глазами. Его каравану давно следовало прийти в узейский пост. Еще 29 июня, в Петров день, в половине версты от казачьего поста Кутаманды. Бестужев встретил адъютанта, нового генерал-губернатора Восточной Сибири, Николая Николаевича Муравьева, курьера Малера. «Господин Бестужев!» — воскликнул тот, едва представившись. «Николай Николаевич очень беспокоится об участи вашего каравана. Говорит, что вы прозевали большую воду в Шилке. Боится, что пропустите ее и в Амуре. А до Узейской станицы вам еще плыть да плыть, Мне кажется, половину месяца, не меньше. «Вы отправлены курьером?» — выслушав Моллера, — спросил Михаил Александрович. «Да», — подтвердил Моллер. «Сколько же генерал дал вам времени на путь до Иркутска?» «Вообразите, не чувствуя подвоха», — горячо ответил Моллер. «Только одиннадцать дней, а я плыл день и ночь, изнуряя своих казаков, лодку мою они тянут бичевой». Обувь у них уже развалилась, ноги распухли. Половину больных казачков я вынужден был оставить сегодня в Кутаманде и взял новых. А прошли-то пока только одну десятую пути до Иркутска.